Глава 25. Парочка на автоматонах. «Я тоже не хочу навещать лапа Данилевских», — сказал Митя, глядя Ингвару в спину. Младший Штольц уходил пешком и не оглядываясь. Спина его была оскорблённа и неприступно выпрямлена, аж до сведённых лопаток, а голова задрана настолько гордо, что он через шаг спотыкался. Но сейчас... Это почему-то вызывало не насмешку, а некоторое даже сочувствие. Со стороны Лидии вот так отказать было грубо и неизящно. Митя всерьез задумался, ехать в дом к Алешке или отказаться от прогулки. А впрочем, Алешке, наверное, тоже его появление не понравится, так что можно и заехать. Если бы я не согласилась, меня бы не отпустили, и вы бы не смогли подразнить Лидию. С меланхоличным спокойствием закончила Зинаида. «Вы думаете, я пригласил вас, чтобы позлить Лидию?» Митя оглядел свою спутницу от шляпы котелка, под которой она забрала черную косу, до стальных те ее пара кота. Темные шаровары скрывало седло автоматона, а пышные рукава с яркой вышивкой и прикрывающей сорочку от брызг плотный кожаный корсаж смотрелись совершенно уместно — и идеально сочетались со всем, со сверкающими стальными телами автоматонов, с самой идеей прогулки, а главное — с Митиной одеждой, с вышитой оберегами рубахой, жилетом и автоматонным шлемом. Надо же, как эта девушка подходит к присланному бабушкой костюму. Митя представил на месте Зинаиды Лидию в ее платьях с валанами и с кружевным зонтом и развеселился. «Разве нет?» — оборонила Зинаида, разглядывая фасад дома так пристально, что в ее равнодушие уже не верилось. Митя тоже поднял взгляд. На окна второго этажа — те, что с одинаковыми шторами. Шторы едва заметно шевелились, изгибались по краям, подрагивали. Все, кроме одной. «Ну вот теперь он знает, какое окно Зинаиды», — ухмыльнулся Митя и легко оборонил. «Нет, вы же обещали показать мне, как ее, слободу лоцманов. На такой прогулке мне будет невероятно скучно с вашей сестрой». И тут же старательно спохватился. «Ах, простите, я хотел сказать «вашей сестре». «Скучно будет вашей сестре». И уже натягивая автоматонные перчатки, вскользь добавил. «Мне кажется, у нас с вами несколько больше общих интересов». «Митя», — встревожила Зинаида. «Вы что же, хотите проплыть сквозь пороги? Сегодня?» «Зинаида!» — укоризненно протянул Митя. «Я достаточно опытный гребец!» Он посмотрел на ее нахмуренное лицо и снова усмехнулся. «Чтобы не лезть в незнакомые воды, да еще такие необычные!» Он вспомнил яростное кипение бурунов у скальных порогов и одновременно и содрогнулся, и мечтательно улыбнулся. Но посмотреть я хочу. Что ж, Зинаида лучезарно улыбнулась в ответ, и только теперь стало понятно, чего ей стоило ее недавнее спокойное равнодушие. Раз вы столь благоразумны, обещаю у лапа Данилевских не задерживаться. Она шиком натянула перчатки и щелкнула рукоятью автоматона. Парракот присел, его глаза остро блеснули, из-под хвоста вырвался султан пара и... Цок-цок-цок! В цокоте стальных копыт как когтей по брусчатке парочка на автоматонах двинулась по улице. Ач, какие! То ли с осуждением, то ли с восхищением бросил прохожий мастеровой и еще долго стоял, глядя вслед всадникам на сверкающих машинах. Митя покосился на ровно сидящую в седле Зинаиду, на ее румяные щеки, прижатый гуглами черный локон. «И зачем нам Клапа Подгоняя своего пара коня так близко, что автоматоны едва не толкались боками, он перевесился из седла почти к самому уху Зинаиды «Зиночки — «Зиночки», ну, чтобы не орать на всю улицу, перекрикивая цокот автоматонов. Почувствовал исходящий от нее аромат свежести, мешающийся с паром и запахом автоматонной смазки. Зиночка повернулась к нему, блеснув стеклышками гоглов и улыбкой. За э «Э-э-э», — невнятно выдавил Митя, а Зина хихикнула. «После того, как обошлись со свинельдом Карлычем, использовали и вышвырнули без всякой благодарности», — мысленно закончил Митя. Когда поместье Анны Владимировны, ранее Штольц, ныне Лапа-Данилевской, было спасено от разорения, та развелась со скучным германцем и выскочила замуж за отца Алёшки. Анну Владимировну не принимают в обществе, во всяком случае у губернатора и других важных особ. Вину за развод благородный Штольц взял на себя, но... Все все знают, и бросившая Штольца супруга надолго, если не навсегда, станет парией. Однако ее новый муж, Иван Яковлевич, он тоже важная особа, губернский, земский, гласный от дворян. Связи в губернии в Петербурге, принялась перечислять Зинаида, богат, а с имением Анны Владимировны и с скифским золотом, которое Свинельд Карлович нашел, стал еще богаче. Митя неприязненно поморщился. Анна Владимировна станет парией лишь на некоторое время, скорее всего, на один нынешний сезон. Но в этом сезоне она на губернаторский бал не попадет, а мы дебютируем. Вот она и написала маменьке, что новые бальные платья ей не нужны, а отделку она уже заказала, а к следующему сезону та уже выйдет из моды. И маменька сказала, что надо протянуть руку поддержки. «Особенно, если в эту руку торжественно водрузят мотки дорогих кружев», — ехитно подумал Митя, но произносить вслух не стал. Зиночка и без того была красной, как с мороза. Вместо этого нагнулся еще ближе и заговорщицки спросил, «Подлизывается?» Зина мгновение смотрела на него широко распахнутыми глазами, потом прыснула и кивнула, «Не только к нам». Она и губернаторше подарки посылает, и другим дамам. Тр-тр-тр-тр. Гулы тарахтения заставили Митю оглянуться и послать свой автоматон вперед, перехватить Зиночкины пальцы, лежащие на поворотном рычаге парокота, резко рвануть рукоять на себя. Ах! Паракота повело в бок, борта автоматонов столкнулись. Митя только и успел чтоб хватить, едва не вылетевшую из седла Зиночку за талию. Зиночкин вскрик слился с пронзительным гудком и, подпрыгивая на выбоинах, мимо них с рокотом пронеслась телега. Спасибо! — Зиночка задрала гоглы на лоб, с возмущением оглянувшись вслед исчезнувшей за поворотом телеги. Кто этот сумасшедший? — Не знаю, — задумчиво протянул Митя, — но догадываюсь. Кузов паротелеги покрывал наскоро сделанный навес. Точно такую же телегу он недавно видел возле складов Брянского товарищества. «До Лапа Данилевских еще далеко?» «Рядом совсем», — заверила Зиночка. И впрямь, совсем скоро они свернули с дороги в тенистую аллею. Дом на тюремной площади нравился Мите, но у Лапа Данилевских оказалось настоящее городское имение. «Пожалуй, не хуже, чем у господ Демидовых в Москве». За фигурной оградой виднелся изящный дом с колоннами и изрядными боковыми крыльями. На простирающейся перед домом ярко-зеленой лужайке стоял столик с кружевной скатертью, служанка в беленьком фарточке разливала чай, а дама в ажурном легком платье к ракетным молоточкам загоняла шар в воротца. «Наконец-то это вы!» Анна Владимировна помахала молоточком и под девичьей бегом кинулась навстречу. Остановилась, растерянно глядя на Митю и прижимая молоточек к груди. «О, это вы!» «О!» Второй взгляд она подарила растрепанной Зиночкиной косе и измятым рукавам блузы. «Что-то случилось?» «Ах, вы вообразить не можете, Анна Владимировна! Нас на дороге чуть пара телега не сбила!» Скорее с энтузиазмом, приключение, чем с огорчением выпалила Зинаида, выбираясь из седла. Взгляд Анны Владимировны метнулся в сторону. — Какой ужас! — вскричала она. — Но вы же целы? Слава предкам! Катерина! — Отведи барышню Шабельскую в гардеробную и помоги ей привести себя в порядок, и покажи, что я там отложила. Красивые вещицы — лучшее лекарство, верно, Зиночка? — Ах, как жаль, что я не увижу вас на вашем первом балу. — А вас, Митя, благодарю вас, со мной все в порядке, — оборвал поток заботы Митя. — Тогда хотя бы чаю, прошу, прошу, — она замахала руками, будто загоняла кур в курятник. Митя оглянулся на бредущую к дому Зинаиду и направился к чайному столику. Но не торчать же в седле автоматона, будто конная статуя посереть лужайки. Анна Владимировна захлопотала, накладывая на тарелку пару эклеров, ломтик ягодного суфле, нервно подрагивающее блан-манже, песочное печенье. «Анна Владимировна, умоляю, мне столько не съесть!» — взмолился Митя. «Ай!» Ее рука дрогнула, струя кипятка из самовара ударила в чашку. Митя торопливо схватился за самоварный краник, отсекая брыжущую струю кипятка. Анна Владимировна поднесла стиснутый кулачок к губам. — Я... простите... Митя, скажите, а правду говорят, что ваша тетушка его даже к столу не допускает? Свинельда. Митя мысленно зашипел даже не зная, на кого злиться больше — на тетушку, на город, где слухи разлетаются со стремительностью морового поветрия, или на эту вот защитницу брошенного супруга. «Наша семья очень уважает Свинельда Карлыча», — не отрывая глаз от собственной чашки, процедил Митя. «Чистая правда». Отец уважает старшего Штольца, Митя уважает, настолько, что даже Ингвар не помеха. А тетушка... тетушка не в счет. Мы благодарны за все, что он для нас и нашего имения сделал. И медленно поднял глаза на Анну. «Ой!» — та шарахнулась так, что едва не упала вместе со стулом. «Что с вами?» «Ничего». Дико косясь на Митю, пролепетала Анна. «Вы мне вдруг показались таким страшным, как... как смерть!» «Я в обществе...» — мерно, точно отчитывая удары колокола, мысленно проговорил Митя. «В обществе надо держать лицо, держать, я сказал, и опустил веки, прикрывая глаза». П показалось...» Выдохнула Анна, но коситься не перестала. «Что же вы не едите? Вы ешьте, ешьте!» Митя взял пирожное, и она заметно успокоилась. С кремом на губах он уже такого ужаса не вызывал. Она едва слышно шепнула, «Вы считаете меня неблагодарной?» Пирожное пришлось кстати. «Пока проглотишь кусочек, пока вернешь на блюдце, пока промокнешь губы салфеткой...» Анна Владимировна не выдержала. «Никто не понимает». Она скомкала в кулачке кружевную отделку платья. «Свинельду хорошо, он немец. У него вместо крови чернила, а вместо страсти бюджет. А я... я живая! Вот вам, Митя, когда-нибудь хотелось чего-нибудь так, что пальцы сводила от желания?» «Шляпку с перышками или платье? Ты изнываешь от желания, от жажды, а в ответ — у нас бюджет!» — передразнила Анна Владимировна. «Мне никогда не хотелось шляпку с перышками», — отрезал Митя. «Ему хотелось сюртуков и жилетов и новомодный котелок». «Ах, мужчины вовсе не понимают!» — отмахнулась Анна. «Женщина без красивых вещей — это как без воды!» «Или без воздуха? Разве не обязанность мужчины позаботиться о том, что женщине необходимо?» Она возмущенно поглядела на Митю, а он впервые смутился, потому что он ведь тоже страдал от непонимания. Отца, например, который считал Митины заботой о гардеробе не стоящей внимания ерундой, а у женщин это чувство, наверное, еще сильнее. Первый мой супруг тратил на себя, свинальд на имение. А Иван Яковлевич, он... Понимает? Заботится? Да. Она вскочила, взмахнув кружевным подолом, но прежде, чем Митя успел подняться, села снова. Пусть я даже не могу появляться в обществе, то есть я надеялась, что смогу, но это... Это... Личика Анны исказилась злостью, и она прошипела... Леокадия Аркадьевна, Ее Превосходительство? Да! Почти взвизгнула Анна. Губернатор Ша сказала, что видеть меня не желает. Почему бы вам не уехать пока за границу? осторожно поинтересовался Митя. Отделку на платье раздаривать бы не пришлось. У Ивана Яковлевича дела. вздохнула Анна. Митя вспомнил недавнюю встречу, И тоже вздохнул. Лапа Данилевский вложился в новые бельгийские заводы и скоро вернет все потери от отнятого Митей Бабайковского хозяйства. А Митя с отцом так и останутся при мертвецком кирпиче, который никто не покупает, и водки, честно сданные в полицейский участок. Но уж нет. Лапа Данилевский уже не раз нарушали закон. Рано или поздно они сделают это снова и... Митя зло «В этот момент он будет рядом и настороже». «Стоп! Рядом? Он что, отказался от желания вернуться в Петербург? Настороже? Это уже похоже на желание заняться сыском, как отец, а ведь он твердо решил, что никогда». «Ох, Митя, вы, кажется, опять злитесь. Неужели из-за меня?» Анна Владимировна принялась суетливо наливать чай. «Поверьте, и без губернского общества я не скучаю. Жаль, вас еще не было в городе. Видели бы вы, что устроил Иван Яковлевич на мои именины?» «Я на Анну Кашинскую народилась», — скольз пояснила она, — «настоящие народные гуляния. Даже ворот открыл и разрешил местным заходить, если, конечно, они чистоплотные и прилично одеты». Митя вспомнил обитателей барака. Их бы господин Лападонелевский приличными точно не посчитал. Я надела вышитую сорочку и настоящую деревенскую плахту, и сапожки, а Иван Яковлевич подарил мне маниста, как у деревенских модниц, только из золотых червонцев, конечно, и представьте себе, я даже плясала гопак, это было так забавно, а еще цирк и цыгане, я веселилась, как ребенок. После этого постоянного «бюджет» я словно ожила». «Иван Яковлевич меня воскресил! Ах, вот и он!» Анна снова вскочила, указывая на двух мужчин, вывернувших из-за крыла дома. Следом угрюмо плелся Алешка. «Видите, у него тоже постоянно дела, но они же не делают его угрюмым букой!» И она снова хрипло и мрачно протянула «Бюджет!» «А дела у него, у Ивана Яковлевича, С княжечем Урусовым настороженно протянул Митя, разглядывая спутника Лапа-Данилевского. Урусов выглядел растерянно и даже смущенно, что делает сыскарь в поместье преступника, хотя Урусов ведь не знает, никто не знает, кроме Мити. «Моншери», — старший Лапа-Данилевский склонился к руке супруги, — «И вы здесь, Митя?» Митя сопровождает Зиночку Шабельскую. «Представьте, господа, на них чуть не наехала пара телега!» — сделала большие глаза Анна. «Мы совершенно не задумываемся, что пара могут быть опасны не меньше, чем понесшие лошади». «Зиночку!» — протянула Лёшка. «Давно пора было выбрать кого-то вашего уровня». — Да, Зинаиде подходит город, — невозмутимо кивнул Митя, — как Лидии луга и поля. Я был не слишком тонок. Он понял, что я назвал барышню, за которую он ухаживает, деревенской простушкой. Алёшка насупился. — Надеюсь, на своём первом балу обе барышни будут выглядеть достойно. С помощью моей супруги, конечно же. Старший Лапа Данилевский тоже знал толк, в тонких оскорблениях. А вот и она! вскричала Анна. На ступеньках парадного крыльца появилась Зина. Горничная тащила за ней стопку каких-то свертков и пакетов. Если в Зиночкин автоматон все не влезет, мы положим к вам на заднее сиденье, деловито объявила Анна. Вы же не откажете, Митя? Митя представил, как с борта пара коня свисают кружева. «У нас еще прогулка до Слободы Лоцманов», — запротестовал он. «О, это совсем недалеко. Отсюда прямая дорога». «Но я-то там никогда не был, и...» Под насмешливым взглядом Алешки Митя начал торопливо пятиться перед наступающей на него горничной со свертками. «Мы, пожалуй, поедем, Анна Владимировна, господа...» «Погодите», — вдруг вмешался Урусов. «Та пара телега, что на вас чуть не наехала». «Вы ее запомнили?» Митя был зол. Он поглядел на озабоченного Урусова, на насмешливо улыбающегося лапа Данилевского, на Алешку, следящего за ним, как охотник в засаде, на хлопотливую Анну, все-таки велевшую затолкать на заднее сиденье его пара коня какие-то свертки. Он знал, что нужно сказать. «Нет, не запомнил. Это было бы правильно, умно, осторожно». Но отчаянно хотелось стереть самоуверенную хмылку с лица лапа Данилевского. И все, на что хватило Митиного благоразумия, — это обронить... «Да что там запоминать? Пара телег на всю губернию много ведь не наберется, верно?»